Андрей Стоев. За последним порогом. Земли полуночи. Глава 1 С этой стороны княжевого двора нам бывать еще не доводилось, но у крыльца нас уже встречали. Господин Кеннер, госпожа Лена, важно выглядящий слуга в ливрейне, глубоко поклонился. «Прошу следовать за мной». У князя я, конечно, бывал не раз и не два, но это были исключительно формальные встречи, даже когда они подавались не как вызов, а как приглашение. Сегодня, однако, меня пригласили именно на семейный обед, причем с супругой. Я давно уже отчаялся понять мотивы князя. Возможно, он просто решил, что слух о том, что я его сын, немножко подвыдохся, и надо бы его освежить. Нас проводили в маленькую столовую, где уже ждали князь с княгиней. С княгиней Радмилой мы до этого общались исключительно формально. Она не так уж редко посещала приемы, но нас с Ленкой никак не выделяла. Впрочем, общалась она с нами всегда очень доброжелательно. «Княже, княгиня, благодарим вас за приглашение», — сказал я с поклоном, а Ленка просто молча поклонилась. «Это честь для нас». «Без формальности, Кеннер», — добродушно отозвался князь, — «это не званое мероприятие, а обычный семейный обед». Прежде чем усесться, я мельком оглядел столовую. Люди всегда привносят в свое жилье какую-то ауру. Мы с первого взгляда определяем, что комната не жила или что в ней долго не появлялись хозяева. В этой комнате все говорило об обжитости. Она совершенно очевидно была именно семейной столовой, а не просто каким-то подходящим помещением. «Как там наши молодые?» — с улыбкой спросила княгиня, когда мы расселись. «Наслаждаются медовым месяцем?» — Мы их после свадьбы даже не видели, княгиня, — извиняющимся тоном сказала Ленка. — Дом слишком большой, очень уж в нем легко потеряться. Но вряд ли мама будет долго бездельничать, не сегодня, завтра обязательно поедет в клинику. — Зачем такой большой дом построил Кеннер? — с улыбкой спросил меня князь. — На вырост, княже, — развел я руками. — Надеюсь, мы его рано или поздно заполним. — И когда заполнять начнете, Лена? — спросила княгиня, посмеиваясь. «Нам еще два года учиться, княгиня», — улыбнулся в ответ Ленка. «Пока рано об этом думать. После Академиуму придется, наверное, рожать. Кеннера нужен наследник». «Два наследника, Лен», — виновато сказал я. «Второму мы баронство оставим». «А девочку не хочешь, Кеннер?» — обратил на меня внимание княгиня. «Хочу», — вздохнул я. «Даже больше, чем мальчика. Но очень уж проблемно будет для нее мужа искать». «Какая здесь может быть проблема?» — поразилась княгиня. — Да чтобы войти в вашу семью, очередь до горизонта выстроится. — У нас же дети, скорее всего, одаренными будут, а у одаренных все совсем по-другому. Посмотри, княгиня, как мучаются матери родов, чтобы хоть для наследенств нормальных мужей найти. — Терину имеешь в виду? — проницательно посмотрел на меня князь. — Совсем не удивлен, что князь плотно отслеживает ситуацию в родах. — В том числе княже, — подтвердил я. Алина пока никого не сумела подобрать. «Да, кстати, хорошо мы заговорили о наследницах, как бы не значай, заметил он. Долго еще Беремир будет со своей Владой мутить?» «А положение в дворянских семействах он, похоже, отслеживает еще плотнее. Ну, я сразу Беремиру сказал, что было бы очень наивным надеяться, что князь не обратит на Владу внимание». «Я ему посоветовал не тянуть с объявлением ее наследницей», – честно ответил я. «Но там же еще есть упертые старейшины, один путята чего стоит» беремир мужа дочки присмотрел уже?» «Не знаю, княжа. Он не говорил, а мне самому допытываться было неуместно. Тем более это вообще меня не касается». «Яромир Милослава говорила, что девочку родит», — вернулась к теме княгиня. «А почему ее эта проблема не смущает?» «Не думаю, что у Милослава Орди будет проблема с поиском приличного мужа для дочери», — хмыкнул я. «А для внучки, получается, проблема будет?» «Муж дочери будет членом ее семьи, а муж внучки нашей», объяснил я довольно очевидную вещь. «От нашей матери можно получить что-то такое, что ни за какие деньги не купишь, а от нас только деньги. Да и то не даром Паразита мы не потерпим». Князь с княгиней, понимающей, покивали, а потом князь явно что-то вспомнил и расплылся в улыбке. «Так что там за история с крокодилами, кенер спросил он, поглядывая на меня с явной насмешкой. Я закатил глаза. Хоть ты меня этими крокодилами не изводи, княже, — попросил я с тяжелым вздохом. Достали меня с ними уже в конец. «А как ты хотел, кенер назидательным тоном сказал он. «Ты достиг такого положения, когда за каждое слово надо отвечать. И уж тем более никогда нельзя шутить с подчиненными. Они, во-первых, шуток начальства не понимают, а во-вторых, всегда готовы слова начальника извратить». «Можно подумать, я один такой», — негромко проворчал я. ты...» «На меня, что ли, намекаешь?» Изумился князь, а княгиня негромко засмеялась. «Разве бы я посмел, княже?» Я сделал вялую попытку оправдаться. «Ты бы посмел, кенер наглости бы хватило», уверенно сказал он. «Да, собственно, ты и посмел. Но справедливости ради замечу, что берега ты все-таки видишь, и границу не переходишь». «Лан, признаю свою ошибку. Точно так же глупо пошутил при подчиненных, и в такое вот непотребство простая шутка выросла». Не знаю, как это теперь исправить, разве что и вправду тебя усыновить. «Надеюсь, ты это не всерьез», — сказал княже, — испугался я. «Это только проблем добавит. Всем добавят. Тебе, мне, княжичу. Да всем вообще». «Верно. Не вариант», — кивнул князь. «Тогда просто не знаю, как народу рты заткнуть». «Не надо затыкать. От этого только хуже будет. Запрет ведь только раззадорит фантазию. Лучше просто не обращать внимания, как на досужий вымысел». «Здесь ничего сделать не получится, а вот насчет крокодилов ты мне идею подал, княже». «Я подал идею?» — с интересом посмотрел на меня князь. «Ну-ну, посмотрим, как ты сумеешь со своими крокодилами разобраться. Надо будет с Хотеном насчет этого поспорить, он-то в тебя не очень верит, а вот я уже понял, что надо на тебя ставить. Ладно, у меня к тебе и серьезный вопрос есть. Как дальше собираешься с попами общаться?» «Лучше бы никак, княже», — признался я. Слабоват я против них. Они ведь ни разу даже слово мне не соврали, но при этом каждый раз уводили меня куда-то в сторону. Я только тогда понял, что у них происходит, когда Скорцеза на свадьбе мне все подробно разжевал. Да и насчет этого что ты сильно сомневаюсь. Точно я все понял, или меня опять куда-то не туда завели. где да ты и сам, мастер, словами играть и тумана нагонять усмехнулся князь. А как тебя тем же самым накормили, так сразу решил, что слабоват. В общем, мы с кардиналом все обсудили, но ты на всякий случай будь готов к нему съездить при случае. И вот еще что. Что он там говорил, будто Дитрих хочет сделать тебя графом? Я это всерьез не воспринял, княже, твердо ответил я. И если Дитрих мне такое вдруг предложит, вежливо откажусь. А что так? Поднял бровь князь. Да масса причин, княже. Например, настаивал он а чего то кажется мне, что запала князю в голову идея провести меня в имперские графы и моими руками немного залезть в имперскую политику. «Одно дело барон, титул невелик, да и баронство пограничное», — объяснил я. «Граф это уже серьезно, да и графство будет где-то вдалеке. Ты же первый задашься вопросом насчет моей верности. И даже если я оправдаюсь, осадок наверняка останется». но ну, если, допустим, я таким вопросом задаваться не стану?» «Ну, точно. Решил немного помутить воду в империи через меня». «В империи нет выморочных графств, княже Я этот вопрос сразу выяснил. Это значит, что мне либо дадут титул из вежливости без земли, либо предложат самому завоевать себе графство где-нибудь в Иберии. Меня ни тот, ни другой вариант не устраивает. Да и за какие заслуги мне давать графство? Нет у меня таких заслуг перед империей, а значит, там в любом случае будут дополнительные условия» пока что мне просто морковку показали и внимательно смотрят, потянусь я к ней или нет». «Думаешь, они не всерьез предлагают?» задумался князь. «Ты, княже, даже Кире не хочешь простой дворянство дать, потому что заслуг не а бы империя графство направо и налево просто так раздавала?» «Печально, печально», князь полностью пропустил мимо ушей мой намек насчет Киры. Скорцеза очень убедительно рассказывал, как Дитрих тебе благодарен. «Не за что ему быть мне благодарным, княже», – вздохнул я. «Ну или, скажем так, его благодарность совершенно не стоит графства. Если уж тебе нужен имперский граф, действуй через Бернара. С ним, конечно, все сложнее, и просто приказать ему не получится, зато это надежнее. Он там действительно свой. Эрика я заметил сразу. Он стоял у главного спуска с двумя девушками что-то им уверенно говорил. Они внимательно его слушали и кивали». Лица девушек показались мне знакомыми, я немного покопался в памяти и без труда вспомнил, что увидел их в поместье Ренских. Все-таки очень трудно с сильными владеющими, по внешнему виду никак не поймешь, девушки это или, скажем, бабушки, хотя если они общаются напрямую с Эриком, то это явно кто-то из их старших, так что, скорее всего, все-таки бабушки. «Эрик, здравствуй», кивнул я ему, «здравствуйте, девушки, Эрик вас не обижает?» «Не особенно», — ответила она, и обе засмеялись. «Здравствуйте, господин Кеннер. Господин Эрик, мы все поняли. Если мы вам больше не нужны, то позвольте вас покинуть». «Да-да, не буду вас задерживать», — улыбнулся им Эрик. Мы проводили их взглядами. «Как ты с Ренскими ладишь?» — полюбопытствовал я. «Просто не нарадуюсь на них», — ответил он. «Все делают вовремя как положено. За ними даже проверять ничего не нужно. Не то что с этим жуликом Баяновым». Э -э, «С ним какие-то проблемы есть?» — удивился я. «Он же все нам строил, начиная с мегафона». Уже должен был привыкнуть, что с нами его штучки не проходят. Да нет, так-то особых проблем нет, просто постоянно нужно за ним приглядывать. Стоит чуть контроль ослабить, обязательно где-нибудь схалтурит». «Да, он такой, наш старый партнер Тишило», — развеселился я. «Раздражает, конечно, но где же нормального строителя найти? Они все такие. Баянов еще не самый плохой вариант, поверь». Эрик только тяжело вздохнул в ответ. «Ну, я его понимаю». Впрочем, сейчас Тишила сильно присмирела, а вот раньше, когда он нас еще не особенно боялся, зайка с ним здорово намучилась. «Кстати, как там ваш медовый месяц, — мол, это княгиня Радмила у меня про вас спрашивала, а я-то так и предполагал, что тебя здесь найду». «Да какой там медовый месяц? — махнул он рукой. мило один день вытерпела, а на следующий уже поехала в клинику. Ну а я сюда, не дома же мне сидеть». «Да уж, — покачал он головой». Мог ли я когда-то подумать, что моей жизнью будет интересоваться княгиня? До сих пор в голове не укладывается. «Привыкнешь? Куда ты денешься?» – утешил его я. «Нашей семьей, в принципе, многие интересуются, а ты у нас вообще звезда. Вольники, по-моему, с тебя скоро иконы писать начнут». Эрик неопределенно хмыкнул, явно не испытывая большой радости от этого известия. «Ну ладно, давай о деле. Расскажи, как здесь дела обстоят, какие успехи, какие трудности». «Да и все более-менее по плану», – пожал плечами он. «Каких-то особых неожиданностей нет. Первый уровень почти готов, заканчиваем отделку. На втором работы еще хватает, но все по графику. Больше всего проблем с третьим уровнем, девочки Ренских в основном там заняты. Там очень много работы по выравниванию стены потолков в пещерном комплексе. Строители предлагали сначала сдать первые два уровня, а с третьим разбираться потом, по ходу дела. Но я решил строить все сразу». Клиентам хранилища вряд ли понравится, если вокруг будут бегать рабочие с тачками. Не способствует уверенности в безопасности и защищенности. Совершенно верно решил, одобрительно кивнул я. Никаких доделаем потом. И еще я сказал проектировщикам, чтобы никакой штукатурки в отделке, только полированный камень. Штукатурку надо периодически подновлять, а нам ремонтные работы лучше свести к минимуму. Кира не возражала? Возражала, конечно, увеличение бюджета ей не понравилось, но я сумел ей доказать, что это компенсируется с уменьшением расходов на последующие ремонты. «Разумное решение», — согласился я. «Ремонт подземного сооружения с ограниченным доступом дешевым не будет. Доступ ведь будет ограничен». «Доступ только лифтами», — подтвердил Эрик. «Шахты уже пробиты. Как только закончим основные работы, все старые входы зальем бетоном». «Вижу, что у тебя все нормально идет», — удовлетворенно сказал я. А ты еще волновался, что не справишься. Как с охраной дела, кстати. Комплектую пока. Мои парни из Рыси обучают новичков. Постепенно передаем им посты, а людей Кельмин отсылаем обратно Антону. С ним проблем не было? Он, по-моему, не особо доволен, что такой серьезный объект не под ним будет, но молчит, вид не показывает. Вообще, так уж это было необходимо отодвигать его. Необходимо, Эрик, вздохнул я. Всегда нужны какие-то противовесы. Да и вообще, у Кельмина уже слишком мощная структура, еще немного, и она начнет жить своей жизнью, и совсем не факт, что Антон сможет удержать над ней контроль. Я скоро начну его структуру дробить на отдельные подразделения, чтобы, к примеру, охрана Милика никак не была связана с охраной 4 механического, а общая служба безопасности должна быть совсем отдельной. Кельмин пусть осуществляет общее руководство, но это должны быть независимые службы. Это правильно, наверное, неохотно согласился он. Так значит, больше никаких проблем нет? Если не считать крокодилов, с отвращением сказал Эрик, я, наверное, за такой вопрос скоро начну сразу в морду бить. Да, шутка зашла слишком далеко, поддержал его я. И дело даже не в том, что она раздражает. Неприятно то, что это постепенно начинает сдвигаться в область комического. Семейство не должно ассоциироваться с чем-то смешным, это будет уже прямым ущербом репутации, придется как-то решать. «А как это можно решить?» – с любопытством посмотрел на меня Эрик. «Скормить всех интересующихся крокодилам «Хороший способ», – развеселился я. но ну, слишком уж радикальный. Да и не каждого скормишь, у меня ведь и князь интересовался. Нет, поищем другой вариант. Есть у нас некая Томила Лапа, возможно, она сможет нам помочь». «Мне этим заняться?» «Нет, Эрик», – отрицательно покачал я головой. Не обижайся, но я не уверен, что ты сможешь правильно разговаривать с существом, которого побаивается Драган Ивлич. Я сам с Томилой поговорю. Я стоял перед калиткой в нерешительности. На ум упорно приходила история бабушки из Ручейного, которую мы слышали от извозчика в Итиле. Не знаю, как, кто, а я серьезно отношусь к таким вот незамысловатым байкам. В них обычно хватает вранья, но если отбросить шелуху добавленную рассказчиком для красоты и повествования, то порой из них можно почерпнуть ценную информацию, которую более серьезные люди выдают крайне неохотно. Да, собственно, что далеко ходить. Ведь благодаря именно этому рассказу я впервые услышал об осколках, о которых мало кто знает, и про которых высшие очень не любят говорить. О Томиле Лапе я совершенно ничего не знал, за исключением единственного упоминания от Драганы. — У нас лапа всякими странными зверями занимается, — мимоходом заметил Драгана, когда мы обсуждали лесных. И я к месту припомнил, как добрый крот упоминал про тварей, которые иногда забредают к ним с севера. Затем она подумала и добавила. — Или не совсем зверями, или даже совсем не зверями. — А кто это такая? Я вроде всех наших высших знаю хотя бы заочно, а про эту лапу никогда не слышал. — Та милая лапа, — пояснила Драгана. — Вот и дальше не надо про нее слышать. «Нет, ну серьезно, гана настаивал я, почувствовав какую-то загадку. «Я серьезно, Кен, сама про нее ничего не знаю и не особенно хочу знать. Не все знания сделают тебя счастливым, понимаешь? Некоторые люди, хотя не уверена, что она человек, как-то непонятно с этим, в общем, некоторые сущности слишком непредсказуемы и опасны, и интересоваться ими без необходимости не стоит. И хватит об этом». «Настаивать дальше я не стал, но отметочку у себя сделал». Если бы Драгана так говорила о ком-то вроде Марены, я бы это полностью понял, но здесь речь шла явно не о богине, и даже, возможно, не о высшей. Привычка обращать внимание на такие странности не раз меня выручала, так что это имя в моей записной книжке появилось. Правда, кроме имени, там стояло только «занимается зверями», возможно, опасно. И вот сейчас я стоял перед ее калиткой задумчиво разглядывал небольшой двухэтажный дом. В таких домах жили мещане со скромным достатком, Ну, по моим понятиям скромным, обычный рабочий о таком доме мог только мечтать. У нас так жили начальники цехов, сотники дружины, в общем, те люди, которых обычно относят к среднему классу. Такими домиками обзаводились и владеющие ранга шестого примерно, хотя та же Марина Земец жила, пожалуй, побогаче. В общем, это скромное обиталище никак не вязалось с образом того, кого считает нужным опасаться Драгана Ивлич. Я перевел взгляд на неширокие, сажене 5-полисадник. Цветы и декоративные кустарники, несколько довольно примитивных фигурок собачек и кисок в роли садовых гномиков. Ничего подозрительного, но мне вдруг показалось, что на краю зрения одна из фигурок сдвинулась. Я посмотрел туда. Кажется, эта кошечка раньше смотрел в другую сторону. Или нет? Трудно сказать, привиделось ли мне движение, но сейчас все фигурки как-то незаметно оказались развернуты мордами ко мне и у меня появилось устойчивое ощущение чужого внимания. Если дом намекал на странность хозяйки, то полисадник прям кричал о ее опасности. Возле калитки не нашлось никакой кнопки звонка, да и у входной двери не было заметно ни кнопочки, ни веревочки. «Кеннер Орди», — сказал я громко в пустоту, «я договаривался о встрече с сиятельной томилой лапой». Несколько секунд ничего не происходило, затем калитка с легким скрипом приоткрылась. Вполне возможно, что она приоткрылась от порыва ветра, который налетел как раз в этот самый момент. Но я не очень верю в совпадение, так что счел это за приглашение. Я вошел в калитку и спокойно, не торопясь, подошел к двери, которая тоже слегка приоткрылась. Это уже точно не было совпадением. Я оглянулся и посмотрел на фигурки они опять оказались повернутыми ко мне мордами хотя в этот раз я никакого движения разглядеть не сумел интересно что поле силы тоже осталось совершенно спокойным мне пришла в голову мысль что возможно я зря не послушал драгану но поворачивать назад было уже поздно так что я просто пожал плечами и уверенно вошел в дом показывать страх или нерешительность в данной ситуации было бы самым глупым поступком из всех возможных за дверью обнаружился небольшой холл прихожий но меня никто не встречал. Если она собралась меня таким образом смутить, то попытка была слабоватой. Я снял плащ и сам повесил его на вешалку сбоку от двери, а затем заглянул в открытую дверь слева. За ней обнаружилась небольшая гостиная, а в ней сама хозяйка, в мягком кресле с вязанием в руках. «Сиятельная», — я вежливо поклонился. «Заходи, не стой в прихожей», — хрипловатым голосом отозвалась она. «И я никакая не сиятельная». Как-то очень уж по-простому меня принимают. Ну, надеюсь, стаканом водки под соленый огурец меня угощать не станут. Не хотелось бы настолько уж упрощать отношения. И гостиные и хозяйка при ближайшем рассмотрении оказались не совсем такими, какими показались с первого взгляда. Хозяйка поначалу выглядела бабушкой-божьим одуванчиком с ласковыми глазами. Однако, как-то незаметно, она стала не такой уж и старой, и даже совсем не старой. И глаза у нее вдруг оказались молодыми и совсем не ласковыми, и вязание в руках оказалось совсем не вязанием, а каким-то странным переплетением, к которому почему-то никак не получалось присмотреться. А в уютной гостиной на стене висели мечи и копья странных форм из какого-то непонятного металла, и потертые рукоятки говорили о длительном пользовании. «Прошу простить меня», — сказал я без спроса, усаживаясь в соседнее кресло, «но я не знаю, как к вам следует обращаться». «Главное, не говори со мной так, будто меня здесь много», — недовольно ответила она. «Не привыкла я к этому. Зови просто Томилы. Мне имени достаточно». «Мне как-то непривычно обращаться на «ты», — озадаченно заметил я. «Ну, а я вот так привыкла», — усмехнулась она. «Старую сучку по-новому гавкать не обучишь, а ты молодой, тебе легче приспособиться. Так чего ты хотел-то?» «Раз уж хозяйка требует, то гостю ничего не остается, кроме как согласиться». Может, нам, молодым кобелям, и в самом деле проще себя заставить по-новому гавкать. Сложно сказать, чего я хочу, я и сам это не вполне понимаю, начал я. Точнее, не вполне понимаю, насколько мои пожелания реальны. А вас, о тебе, Томила, я услышал от Драгана Ивлич. Ивлич? Она нахмурилась в лоб, вспоминая. А, та наглая соплячка. Я бы не назвала это хорошей рекомендацией. Это не рекомендация была, она просто мельком тебя упомянула по случаю. И что она тебе про меня рассказывала? Она всего лишь сказала, что ты занимаешься разными странными зверями. Зверями? Она задумалась. Ну, при некотором воображении можно и так сказать. Если под зверями она имела в виду что-то вроде тех, что в полисаднике, то некоторое воображение действительно необходимо, согласился я, а Томила неопределенно хмыкнула. не зачем тебе мои зверюшки? Эта история долгая и, в общем-то, не особенно интересная, вздохнул я. Если сократить ненужные подробности, то мы строим сейчас подземное хранилище, и я бы хотел заказать для него что-нибудь вроде крокодилов. Вот прям крокодилов, — изумилась Томила. Именно крокодилы, наверное, плохо подойдут, — задумался я, пытаясь понять хотя бы для себя, чего же хочу. Если уж держать там каких-то тварей, то хотелось бы, чтобы они выполняли полезные функции, а то от крокодилов толку мало. Почему же мало толку, — с улыбкой возразила она. Кусаются больно, бегают быстро. Кусать всех встречных — это не то, что я хотел бы получить от по-настоящему полезного крокодила. Томила, а что ты можешь вообще? Какой величины твои звери и какие у них способности? Мамонта не сделаю, конечно, а так кое-что могу. Она с интересом на меня посмотрела. Ты придумал что-то? Вспомнил кое-кого. Доводилось мне видеть ящеров на двух ногах в броне и с оружием в лапах. Броню опиши, резко перебила меня она. И оружие. «Жилеты и юбки». Я задумался, пытаясь вспомнить статуи возле алтарной залы подземелья. «Жилеты вроде чешуйчатые, если я правильно помню, а оружие похоже на булаву, только форма какая-то странная». «Тигрисы», — с отвращением сказала она. «Мерзкие твари. Они давно к нам не пролезали. Где ты их увидел?» «Это статуи были», — пояснил я. «Мы их уничтожили». «Правильно сделали», — одобрительно кивнула Томила. «Томила». «Иногда эти статуи подкидывали сюрпризы, бывало и такое. А, кстати, где ты их нашел?» Я немного поколебался, но все же решил ответить. «В нашем подземелье под старым фабричным городком. Но это секрет и даже не мой так что прошу никому это не передавать». «Некому мне передавать», — отмахнулась она. «А не было ли там рядом какого-нибудь алтаря, нехорошего такого?» «Был», — с удивлением признал я. «Он тоже уничтожен». Я, конечно, не видел своими глазами, как он был уничтожен, но глубоко сомневаюсь, что Марена поставила эту мерзость в своей гостиной. Вот, значит, где-то шайка сидела, задумчиво покивала, томила. Долго их искали, даже награду большую давали, но так и не нашли. Лет так тысячи-полторы назад эта информация больших денег стоила, припоздал ты немного. А похоже, что она и впрямь старушка. Наверное, все-таки помоложе Бальдельбретта из племени гаутов. Хотя кто его знает, сколько лет ей было в те времена. Правда, утомила есть фамилия, но Ла могла быть и просто кличкой, да собственно, все старые фамилии от клички пошли. Так что там насчет хигресов, напомнила она. Вот может что-нибудь вроде них, но с головами крокодилов, что-то вроде египетской себека? Не знаю, я никаких себек варшли, сказала она. И что и твои себеки делать будут? Тоже бегать и всех кусать? «Нет, не кусать», — покачал головой я, полностью захваченный новой идеей. «Пусть стоят в лифтовом холле, атакуют любого, кто попытается пройти мимо них дальше, и у кого не будет с собой опознавательного знака, ну, кристалл там или еще чего-нибудь в таком роде, и чтоб глаза горели и следили за всеми проходящими. А что, здорово ведь получится, правда? И защита хорошая, и посетители сразу увидят, что охрана серьезная». «Можно попробовать», — прикинул Томила. «А вот чем ты платить будешь, друг сердечный?» «Лучше всего деньгами», — твердо сказал я. «Можно встречную услугу или какую-то вещь, но только то, что я буду готов заплатить прямо сейчас. Никаких неопределенных обязательств или будущих услуг. Назначается цена, и если я на нее согласен, то плачу сразу. После выполнения договора долгов между нами не будет». «Жестко вопрос ставишь», — недовольно отозвалась она. «Я на себя кабальных обязательств брать не собираюсь, тем более ради вещей, без которых вполне могу обойтись». «А чего ко мне пришел, раз обойтись можешь?» Она недружелюбно посмотрела на меня, нахмурившись. «Есть много вещей, без которых я могу обойтись, но все равно покупаю, если цена устраивает». «Ладно, не буду жадничать», — уже более мирно сказала Томила. «Договоримся».